Глава сорок Происходящее вокруг отступает на второй план. Монотонные заклинания ведьмаков, крик императора и шепот Демиона, все сливает в единый фоновый шум. Теперь только я и она, вдвоем, две сущности, запертые в одном теле, и теперь это мое тело. Врешь! Шипит она из угла и снова поднимает руки. Но вместо огня с ее ладоней срывается тьма. Липкая, удушающая тьма, в которой невозможно дышать. Я чувствую, как она сжимает меня со всех сторон, давит на виски, кричит в уши. Я выставляю вперед драконий камень, разрезая тьму, но она легко собирается снова, потому что это не просто темнота. Это отчаяние, гнев и ненависть, сконцентрированные в одной точке, внутри настоящей Хельги. О, Господи, как много боли для одного человека, для хрупкой девушки. Это мое тело, а ты убирайся. Она ревет, как раненый зверь, сотрясая наше общее сознание. Убирайся из моего тела. Верни мне мою жизнь! Красивые утонченные черты ее лица плывут, кривятся, скулы заостряются, кончик носа вздергивается кверху, а яркие зеленые глаза вспыхивают злостью. Она меняется, едва уловимо, но вполне заметно. Я не могу, отвечаю спокойно, потому что прекрасно понимаю, что как только я потеряю это тело, то перестану существовать. Все, что стало мне дорогим в этом мире, перестанет знать и помнить обо мне. И Демиан, «Дракон!» — выплевывает она ядовито. «Дракон умрет!» «И, возможно, вы еще встретитесь с ним в чертогах вечного сна». Она запрокидывает голову и смеется низким гортанным смехом. Я смотрю на нее и не могу узнать. Я довольно долго прожила в этом теле. Я видела этот образ каждый день в зеркале и поверхности Старого озера. Но та девушка была другой, нежной, испуганной, забитой. Это же Хельга, монстр. Хельга, я пытаюсь возвать к ее разуму. Я ведь помню воспоминания о Хельге до болезни. «Да, блаженная, но кроткая и тихая. Так получилось, что мы оказались здесь вдвоем. Я не просила об этом я. Я попала сюда не по своей воле, случайно». «Ложь!» — рычит Хельга. «Ты воровка! Ты украла мою жизнь, мое тело! Ты загнала меня в этот угол, в этот ад!» Теперь тьма уже льется из ее глаз, оставляя черные следы на ее щеках. Я не хотела, и когда я пришла, тебя не было, тело было пустым. Я ни разу не слышала ни одной твоей мысли, не уловила ни единого чувства. Так в чем же я лгу? Я выставляю перед собой камень, спасаюсь от ядовитой густой тьмы, что подбирается ко мне со всех сторон. «Сотни лет!» — рычит она, пронзая меня яростным взглядом. «Сотни лет!» — Грендель Атор сдерживал мою сущность и мои силы внутри бренной оболочки. Меня подавляли, меня сдерживали. Год за годом запирали сознание в новых телах, когда старые изнашивались. Я слышу ее боль но не могу принять ее». Она подчинилась, опустила руки и только копила ярость. «А ты терпела?» «Я была загнана в угол!» Она бросается на меня, но отступает под силой каменного свечения. Я прикрываю глаза, и перед моим внутренним взором проносится вся ее жизнь, не одна жизнь. «Все!» начиная с битвы при Черных Скалах, когда пал Квазар. Тогда она была Азалия Винотер, дочь и наследница великого ведьмака Квазара, похищенная и спрятанная его верным соратником, фанатиком и честолюбцем Гренделем Атором. Он не просто спрятал Азалию, он перенес ее сознание и силы в новорожденную девочку, крохотное, безгрешное создание. А настоящее тело Азалии сжёг в магическом огне, навсегда обрекая девушку на скитание между телами. Сам Грендаль сбрил свои длинные рыжие кудри и много лет выдавал себя за разорившегося помещика Блэка, играя роль собственного деда, потом сына и внука. А наследница Квазара кочевала по телам его потомков, дочерям и внучкам, пока что-то не произошло. Обряд не сработал с Аделаидой, Блэк. До этого веками отлаженный обряд дал сбой. Грендель не смог перенести сознание Азалии в тело своей новорожденной дочери. Как оказалось, тетушка Талия подсунула Блэку своего нагуленного ребенка и была очень близка к испепелению взбешенным ведьмаком. Но в тот момент Блэку пришло известие, что у его внучатого племянника родилась очаровательная рыжеволосая дочь — Хельга, и Блэк принял это за знак свыше. Он в очередной раз перенес сознание Азалии в новое тело, и это стало точкой отсчета. Потому что фанатичный Блэк решил стать не только правой рукой Наследницы Квазара, но и ее мужем, и отцом нового повелителя ведьмаков, немного много ни мало. Он регулярно наведывался в поместье Блэков, обновлял сдерживающие артефакты, подавлял сознание Азалии и ее силу, поджидая удачного момента. Только вот он не знал или не хотел знать, что девушка все видит, чувствует и понимает. Запертая в живой оболочке, без собственного мнения, без будущего и настоящего, азалия переполнялась кипящей яростью, расплавляла саму себя, убивала внутри себя все, что было человеческого, копила обиду и ненависть. Картинки ее прошлого мелькают вокруг меня, как калейдоскоп. Но ни на одной из них я не вижу борьбы. Ни разу Азалия не попыталась взбунтоваться, будь она маленькой девочкой или престарелой женщиной. Ты сама загоняла себя в углы, всю жизнь играла роль жертвы. Тебе так удобно было. Жалела себя и ненавидела весь мир. Вот что ты делала все эти годы. Выкрикиваю я и резко разворачиваюсь в сторону клубящегося у моей щиколотки щупальца тьмы. Тьма взрывается ослепляя меня вспышкой ярости. «Ты ничего не знаешь!» — вопит Хельга и снова бросает в меня клубы тьмы. «Ты не знаешь, что значит быть наследницей предводителя ведьмаков, запертой в этом теле, как в тюрьме. Ты не знаешь, как это — видеть, как горит твое собственное тело. Ты не знаешь, что значит быть проклятой, и ненавидимый всеми. Знаю, перебиваю я ее, отсекая светом камня очередные щупальцы тьмы. Я знаю, что значит быть одинокой. Я знаю, что значит быть преданной самыми близкими людьми. И я видела свое собственное тело, лежащее поломанной куклой на дне шахты лифта. Но я не позволила этому сломать меня. Я не утонула в ненависти ко всему миру, А ты, ты позволила, ты превратила себя в чудовище. Не твой отец, не Атор, а ты сама.